Салон, которым владела мешетническая компания, назывался «Нефрекикка». Чтобы никто ничего не подумал, а профиль для символических медальончиков друзья позаимствовали у одной из любовниц Клюция. «Нефрекикка» — не путать с Нефертити, шестая сводная сестра восемнадцатой королевы Зеленого дома, прославившаяся удивительной красотой и добрым сердцем. Согласно печальной легенде, сосланная на удаленный остров Нефрикикка превратила его в цветущий сад, после чего бросилась в жерло вулкана, не в силах вынести разлуку с любимым. Как и любое другое заведение подобного рода, салон предлагал самые разные процедуры по наведению красоты, от банальной стрижки до пилинга пяток, однако не терялся среди конкурентов благодаря гению Жимуса. Бальзамы и мази Эрлица опережали разработки собратьев, а потому нефрекикка процветала. Но был у салона еще один секрет, о котором барону рассказала старая параша, жрица его домена. Разноплеменные друзья делали бизнес не столько на красоте, сколько на запахе. Умело избавляя ухоженных посетительниц от не самых ароматных выделений их организмов, поговаривали, что процедуры в нифрикике заставляли благоухать розовым маслом даже подмышечный пот. Именно умение Жиму собороться с вонью стало главной причиной встречи. «Надеюсь, господа, вы понимаете, что переговоры должны остаться в тайне», осведомился барон, наливая себе рюмочку текилы. «Конфиденциальность. Наш девиз», — заверил Мячеслава Этит. «Мы прекрасно понимаем всю глубину стоящих перед вами проблем», — добавил Клюций. Барон поперкнулся лаймом. «Понимаете?» Осторожный шасс попытался остановить компаньона, однако конец не обратил внимания на подаваемые знаки. «Я буду говорить откровенно, барон. Все знают, что вы поругались с королевой. И обращение к нам — правильный шаг на пути к примирению». Во время разговора Клюцы активно жестикулировал, и камни его многочисленных перстней весело искрились перед глазами Вячеслава. «Покупка годового ВИП-сертификата Нефрикитка растопит сердце любой женщины, вы уж мне поверьте. — Разумеется, мы понимаем, что ее величество вряд ли посетит салон, однако наши специалисты будут приезжать во дворец по первому же требованию. — А вы не совсем правильно истолковали. Этит, понявший, что конца не остановить, тоже присоединился к разговору. — Учитывая, что речь идет о самой королеве, мы не планируем проведение шумной рекламной кампании, однако будем рады получить разрешение на фразу «Рекомендовано двором Ее Величества».